25. Она подкралась к двери, вклеилась. А что делать, если вся жизнь не только еда, но и клей, ухом в обивку, мечтая и одновременно понимая, что это невозможно услышать уходящие шаги и тишину. Человек по другую сторону двери словно прочитал ее нехитрое. Типовые, можно сказать, для данной ситуации мысли. «Следственный комитет. Я должен допросить вас, как свидетеля, задать несколько вопросов. Наш разговор будет записан на видеокамеру». «Не хотите объяснить, в чем дело?» Постаралась придать голосу уверенность честного и законопослушного члена общества Ангелина Иосифовна она не то чтобы испугалась, но мысли о недостаче препаратов, оформленные месяц назад уборщице таджички с просроченной регистрацией, рецептах с подозрительными печатями, кассовых разночтениях при контрольной закупке вихрем пронеслись в голове, но быстро осели. это мелочи, из-за них ночью не придут, и снова взметнулись, а ну как подбросили. Перед глазами почему-то возник пропахший мочой старик, фанат соли и перекиси водорода, позорящий своим видом мудрого лесного бога пана, хотя что он мог подбросить. Я все объясню после того, как вы откроете дверь. У вас есть ордер? Иногда юридически подкованные персонажи в сериалах требовали предъявить ордер, но им его почти никогда не предъявляли. Возможно, по каким-то каналам показывали другие, но Ангелина Иосифовна постоянно напарывалась на сериалы со следователями, ворами, убийцами, банковскими мошенниками, злоумышляющими против мужей женами и наоборот. Причем не сказать, чтобы преступники и правоохранители сильно друг от друга отличались. К тому же их... Играли одни и те же, не успевающие выйти из образа, артисты. Сегодня ловит и допрашивает, завтра убивает и скрывается. Еще в XIX веке ученые-криминалисты Гюстав Лебон и Чезаро Ломброзо выявили грустную закономерность. Тесное общение с преступной средой меняет психологию тех, кто по долгу службы ей противостоит. Эффект сообщающихся сосудов. Поставить непроницаемую заглушку между преступниками и теми, кто их ловит, невозможно. Допрос свидетеля проводится без ордера. «А адвокат?» «У вас есть адвокат?» «Есть!» Ангелина Иосифовна спохватилась что есть не у нее, а у Андроника Тиграновича. Однако, вспомнив ледяное лицо, голубые под мужским маникюром ногти, разъезжающего на изумрудном бендле адвоката, решила не продолжать. Никаких денег не хватит. «У меня есть паспорт, основной документ гражданина России», добавила с озорной отвагой оловянного солдатика заподозренного крысой в отсутствии важного документа. «Вы хотите, чтобы мы вскрыли дверь, вызвали понятых, эвакуировали соседей?» «Специалисты внизу, в машине». Наличие паспорта у Ангелины Иосифовны не произвело впечатления на человека за дверью. Просачиваясь в прихожую, Следственный голос обретал странное звучание, словно ночной служивый чокался хрустальным бокалом с железной дверью. Из таких бокалов могли пить короли и герцоги, но никак не средние руки, крупной ночами по свидетелям не ездят, сотрудник силового ведомства. «Не по зарплате, — голосок, — подумала Ангелина Иосифовна, — Если, конечно, он не подельник того полковника с миллиардами в картонных коробках из-под стиральных машин. Или не баритональный тенор в полицейском хоре. Она читала в газете «Вечерняя Москва», что через хоровые кружки и народные театры сотрудники правоохранительных органов активно приобщаются к культуре. Интересно, что они ставят? «Преступление и наказание?» «И что, поют?» А еще ей показалось, что человек по другую сторону двери видит ее насквозь, смотрит в микроскоп, узнавая мелкие, стыдные тайны, и одновременно в телескоп, где они предстают в ином судного дня масштабе. А что, если, мелькнула тревожная мысль, он смотрит не в микроскоп и телескоп, а в калейдоскоп, где крутятся статьи УК, штрафы и сроки. «Всегда есть за что», — мрачно подумала Ангелина Иосифовна. «Потому, собственно, русский народ и терпит безропотно любую власть. Полиция это прекрасно знает. Недавно, выйдя на балкон, она увидела построившихся возле трансформаторной стены Детей в фуражках и синих куртках. Они по одному выходили из строя, Звонко читали с листа, «Вступая в ряды юных полицейских, обещаю...» Ангелина Иосифовна ушла с балкона, Хлопнув дверью, Но успела заметить, как подобрело на стене Свирепое лицо Блюмкина. Она отшатнулась от двери, прокралась на мягких ногах к балконному окну. Внизу действительно стоял микроавтобус с бесшумно мерцающей на крыше сине красной мигалкой. Шарящие в ночном воздухе пальцы доставали до стены трансформаторной подстанции. Блюмкин упырем скалился со стены. Каждому по делам его мстительно вспомнилась Ангелине Иосифовне очередная библейская мудрость. «Ставил людей к стенке, теперь сам торчи там вечно». Дверь пришлось открыть. Не сразу, конечно, а после внимательного изучения сквозь дверной глазок удостоверения. Оно не вызвало подозрения Гусев Дмитрий Степанович — следователь по особо важным делам. «Важняк» — так их называли на судебно-юридическом жаргоне. Щит-меч, совпадающая с оригиналом фотография, печать — все выглядело натурально. Сейчас столько преступников провернуло ключ в замке, лязгнула щеколдой Ангелина Иосифовна. «Ходят по квартирам, убивают одиноких пенсионеров», чтобы завладеть их квартирами. «Но вы-то еще не на пенсии», — заметил, входя, «товарищ» или она не знала, как к нему обращаться, «гражданин-следователь». Ответ Дмитрия Степановича ей не понравился. Факт, что она не достигла пенсионного возраста, никоим образом не мог защитить ее от преступников». «Вот так и работает наша правоохранительная система», — угрюмо сказала Ангелина Иосифовна. «Когда вас убьют, тогда и приходите». «В комнате есть стол, лампа. Мне нужно установить видеокамеру». Следователь аккуратно повесил на вешалку белый плащ. Показавшийся Ангелине Иосифовне каким-то излишне чистым, словно он только что получил его, учитывая позднее время из круглосуточной химчистки и сразу надел. Она попыталась мысленно определить возраст Дмитрия Степановича. Он ей годился в ранние внуки или позднее, слишком позднее вздохнула она сыновья. Если вопрос связан с работой, «Я должна поставить в известность своего начальника, владельца аптечной сети Андроника Тигра, не получится». Следователь внимательно осмотрел комнату, задержав взгляд на столе и торшере возле застеленного дивана под наброшенным пледом. Из-под пледа выглядывал угол простыни, и это смутило Ангелину Иосифовну, как если бы незнакомый мужчина застал ее, как говорят французы, в дезобелье. Вот как секундное облегчение, что не в ней дело, сменилось тревогой. Андроник Тигранович не был чужим. Звал в Майами, повышал по службе, подарил абонемент в фитнес. Вспомнив про бассейн, Ангелина Иосифовна растерялась. Неужели... Брал, а как прижали, свалил на нее. — Не верю. Буду молчать, как рыба, — внезапно решила она. — Даже если... — Верю. Вера в непорочность аптечного магната, рублевого точно, но, может, и долларового, она не знала, миллиардера Андроника Тиграновича, оказалась у нее сильнее веры в законные действия государства, ввалившегося к ней глухой осенней ночью в лице следователя по особо важным делам Дмитрия Степановича Гусева. Хотя при этом она прекрасно знала, что Андроник Тигранович вор и хорошо, если не бандит. Видите ли, Андроник Тигранович Тергуланян был обнаружен посмотрел на часы следователь семь часов назад в коттедже на территории подмосковной зоны отдыха Снегири с двумя пулевыми отверстиями в области сердца и височной части головы. Точное время смерти определит судмедэкспертиза, предварительная версия самоубийства, но отрабатываются и другие.